четыреста п я т ь д е с я т Матьер Агни Йоги содержание ауры в чистоте и заградительной сети в порядке дает особое ощущение радости каждое правильное действие сопровождается определенной реакцией эта реакция всегда положительная говоря другими словами каждая причина рождает свое следствие со звучной характеру причины В жизни земной человек творит массу всяких причин, с л е д с т в и й которых он будет иметь в мире надземном. Поэтому над каждой надо подумать. Бездумное, а значит и безответственное отношение к творимым причинам от ответственности не освобождает. Неведущий, что творит, но все же творящий карму д е я н и е своих берет на себя, хотя и в степени м е н ь ш е чем ведущий. И тот, кто разбрасывает на ниве жизни зерна этих деяний, плохих или хороших, пусть знает, что п о с е я в ш и й должен пожать соответственно.